Одним из важнейших факторов при обработке камня являются физические свойства самого обрабатываемого материала. Его структура, твердость, хрупкость или пластичность и другие характеристики. От этих свойств напрямую зависит не только выбор инструмента для обработки и технология самой обработки, но и получаемый при этом Результат. Скажем, известняк гораздо проще обрабатывать, чем гранит или базальт, поскольку твердость известняка, который является осадочной породой, намного ниже твердости магматических пород гранита и базальта. Соответственно, и получить более качественную обработанную поверхность на известняковом блоке легче, чем на блоке из гранита или базальта. Но самое главное... Более твердым материалом можно обрабатывать более мягкий материал, но никак не наоборот. При обработке твердого материала инструментом из мягкого материала, будет скорее стачиваться сам инструмент, нежели обрабатываемый материал. И этот эффект тем сильнее, чем большая разница в твердости материалов. Твердость материалов описывается специалистами разными способами. Но мы воспользуемся самым простым из них – шкалой МООСа. И уже тут, у нарисованной историками картины древних цивилизаций, начинаются серьезные проблемы. Дело в том, что даже те мегалиты, которые датируются наиболее поздним временем, например, мегалиты в Перу и Боливии насчитывают, согласно принятой официальной версии, всего полтысячи лет. Созданы в условиях, когда у индейцев имелись в лучшем случае бронзовые инструменты. Такими инструментами можно обрабатывать, скажем, известняк, который достаточно мягкий. Но как быть с гранитом и базальтом? Здесь даже очень хорошая бронза будет еле-еле справляться. Между тем, в Перу и Боливии мегалитические сооружения созданы именно из гранита и базальта. Известняк в них не использовался, поскольку местный известняк для строительства совсем не годится. Он слишком рыхлый. И еще хуже дело обстоит с Египтом. Например, пирамиды и основные храмы на плато Гиза относятся историками к периоду 4 династии фараонов, то есть примерно к середине 3 тысячелетия до нашей эры. Но тогда в Египте, как считается, бронзовых инструментов и в помине не было. Они появились на тысячу лет позже. Во время же 4 династии имелись лишь медные инструменты, и еще более примитивные каменные и деревянные, которые плохо подходят к обработке даже плотного известняка и абсолютно не годятся для качественной обработки гранита и базальта. Между тем, эти породы природного камня в огромном количестве присутствуют в сооружениях на плато Гиза. Следует отметить, что в последнее время в египетских музеях стали появляться бронзовые предметы, датируемые Древним Царством, то есть тем самым третьим тысячелетием до нашей эры. Так что возможно, что историки не в столь отдаленном будущем пересмотрят свою точку зрения на время появления в Египте бронзовых инструментов, но пока об этом речи не идет. И на мой взгляд, если эта точка зрения и будет пересмотрена, то на период древнего царства все равно будет отведен лишь самый ранний этап появления бронзы. Первоначально египтологи утверждали, что гранит и базальт обрабатывались инструментами из более твердых пород камня, и с точки зрения одной лишь шкалы моса в этом вроде есть определенная логика однако какой инструмент можно изготовить из камня можно сделать нож но много ли нарежешь по граниту каменным ножом можно сделать каменный топор рубить твердый гранит и базальт топором не получится но скалывать кусочки можно Впрочем, для этого можно сделать просто колотушку. Или даже не делать никакого инструмента, а взять булыжник. Вот и считается до сих пор, что древние египтяне использовали, например, диоритовые шары. Для обработки блоков из твердых пород камня. Но тут возникают другие проблемы, связанные уже со структурой обрабатываемых материалов. Так скажем, тот же гранит имеет сильно неоднородную кристаллическую структуру. Поэтому при обработке ударными методами, колотушкой или диоритовым булыжником, получаемая поверхность заведомо будет иметь неровности. И как не старайся, как ни выверяй удар, эти неровности будут никак не меньше 1-2 мм, а то и более. Ведь материал все равно будет скалываться неравномерно, из-за особенностей своей кристаллической структуры. Если же стоит задача получить более ровную поверхность, в конце концов от обстукивания и скалывания придется рано или поздно перейти к шлифовке. А это уже совсем иная технология, которая требует иных инструментов и иных материалов. Камнем по камню никто обычно не трёт, поскольку эффективность такой процедуры крайне низка. Особенно когда речь идет об обработке больших поверхностей. А ведь именно такие поверхности и имеют место на мегалитах, на то они мегалиты. В этих случаях используются разного рода абразивы. Материалы в виде порошка или пасты способны значительно усиливать скорость шлифовки вследствие большой твердости небольших частиц, из которых и состоит такой порошок или паста. Самый простейший естественный абразив – кварцевый песок. добавляя которые в промежуток между обрабатываемой поверхностью и инструментом, пусть даже обычной деревяшкой, можно неплохо отшлифовать и базальт, и гранит. А постепенно меняя абразив и уменьшая составляющие его частицы, можно не только отшлифовать камень, но и отполировать его. Полировка отличается от шлифовки тем, что неровности на поверхности становится еще на порядок меньше. Только вот операция получается очень и очень трудоемкая. В качестве примера того, что гранит можно обрабатывать и вручную, сторонники официальной версии истории часто приводят колонны Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Дескать, вот как сделали все простым обстукиванием и шлифовкой. Спору нет, издали все выглядит просто замечательно. Но только издали... Если же подойти к этим колоннам поближе и присмотреться, то можно увидеть, что отполированная поверхность имеет местами каверны, то есть ямки, глубиной до миллиметра, там где гранит при первичной обработке скололся сильнее среднего, там его выровнять так и не смогли. То есть на колоннах Исаакиевского собора на самом деле выполнена всего лишь так называемая поверхностная полировка. На глубокую полировку, но требующую на несколько порядков больших трудозатрат, у строителей собора сил не хватило, хотя они и обладали всеми возможностями каменного искусства 18 века, всего-то пару-тройку сотен лет назад. А вот на плато Гиза, скажем, на декоративном блоке, который лежит рядом с гранитным храмом и который насчитывается даже по официальной версии никак не меньше четырех с лишним тысяч лет полировка гораздо более качественная. Этот гранитный блок привлекает внимание еще и тем, что поверхность вдоль него идеально ровная, несмотря на всю сложность формы. Ровная настолько, что возникает полное ощущение изготовления его на каком-то громадном фрезерном станке. Возможность столь строго выдерживать подобный единый криволинейный профиль при ручной обработке и таких примитивных технологиях, которые имелись у древних египтян, вызывает очень большие сомнения. При взгляде с торца глаз не замечает абсолютно никаких отклонений. А ведь человеческий глаз – очень хороший измерительный инструмент, который замечает погрешности куда лучше любого современного аппарата или видеокамеры. Но при всем совершенстве человеческого глаза, он все-таки имеет пределы своих возможностей. Особенно, когда речь идет именно о криволинейных поверхностях. Недаром даже при современной механической обработке камня допуски на погрешность криволинейной поверхности на порядок выше, чем для погрешностей на плоских поверхностях. Тут человеческий глаз замечает куда более незначительные отклонения. Однако в Египте есть и такие древние изделия, которые имеют идеально выполненные плоские грани. Особенно показательны в этом гранитные саркофаги в серапиуме и в саккоре, имеющие громадные размеры. Вес одного такого саркофага вместе с крышкой доходит до 100 тонн. И даже находясь внутри него, мне не хватило буквально пары сантиметров для того, чтобы полностью выпрямиться в свои 176 сантиметров роста. При подобных размерах даже внутренние стенки саркофага и крышка отполированной до зеркального блеска, и при этом на них не видно абсолютно никаких отклонений от идеальной плоскости. Кристофер Данн, который осматривал этот саркофаг в середине 90-х годов 20 -го века, провел небольшой эксперимент. Он прислонял к стенкам линейку и подсвечивал ее фонариком. Поверхность оказалась настолько ровной, что с обратной стороны линейки не проникало ни единого луча света. Подобная точность обработки ныне применяется разве что в космической промышленности и в других аналогичных отраслях, требующих самого высокого качества изделий. И если бы дело касалось только непосредственно плоскостей? В конце концов, теоретически, только теоретически – Можно предположить, что древние египтяне были столь усердны и терпеливы, что на протяжении очень длительного времени дошлифовали обстуканную ранее поверхность, доведя ее до совершенства и применяя для проверки качества своей работы, скажем, прием, аналогичный тому, что использовал дан. Однако, столь же точно выполнены и ребра саркофага, а это сделать куда сложнее. И причиной этому все та же неоднородность кристаллической структуры гранита. При скалывании его по двум граням, примыкающим к ребру, будут образовываться такие неровности, которые приведут к тому, что линия ребра будет буквально гулять из стороны в сторону. А это гуляние легко будет заметно на глаз. Никакая последующая ручная шлифовка не будет способна устранить это гуляние настолько, чтобы его не было видно. А на реальном саркофаге подобного гуляния ребер и в помине нет. Кроме идеальности исполнения вертикального ребра крышки саркофага, на самом саркофаге процарапаны именно процарапаны полосы. Даже при столь незначительном по сравнению с обтесыванием воздействии на гранит, появились неоднородности его структуры. Края полосы заметно гуляют из стороны в сторону, причем это гуляние явно не связано с непрямолинейностью самой царапины. Во-первых, правее вертикального ребра на крышке видно повреждение, скол, который в дальнейшем кто-то пытался отшлифовать, что указывает на повторное использование древнего саркофага. Результат этой попытки оказался гораздо хуже, нежели качество исполнения исходной поверхности. Место скола даже не отполировано, а всего лишь отшлифовано. Тот, кто ремонтировал саркофаг, не смог и приблизиться к мастерам, которые его изготовили. Но кто и когда проводил ремонт? На этот вопрос дает ответ другое место на саркофаге. С его тыльной, дальней от коридора стороны, здесь на вертикальной грани имеется повреждение довольно внушительных размеров, которое в дальнейшем было... подшлифовано. Там отчетливо видно, что орнамент из процарапанных линий вместе с иероглифами наносился уже поверх повреждения. Это привело к заметному искривлению вертикальных линий. Но ведь именно по этим иероглифам Серапиум со своим саркофагами датируются египтологами периодом нового царства, то есть порядка трех-трех с половиной тысяч лет назад. Достаточно очевидно, что качество изготовления и качество ремонта отличаются друг от друга, как небо и земля. Речь должна идти о двух совершенно различных культурах, если не цивилизациях. И египтяне времен нового царства не имеют ничего общего с создателями самого саркофага. Еще очевиднее, что саркофаг сначала изготовили, а уже потом, по прошествию времени, ремонтировали. Отсюда автоматически получается, что возможности и технологии ремонтников, которым и следует считать египтян времен нового царства, были существенно ниже возможностей и технологий гораздо более древних изготовителей. Мы вновь получаем, как и в случае с Альям Тайтамбо, явное нарушение принципа линейного развития цивилизации. По своему возвращению из Египта, Кристофер Данн поставил еще один эксперимент. Он обратился к производителям, имеющим дело с обработкой гранита, с предложением изготовить аналогичный саркофаг, якобы для установки возле своего дома. Несмотря на то, что он не ограничивал потенциальных исполнителей в расходах на изготовление и транспортировку, саркофаг ему соглашались сделать только по частям из отдельных плит, За изготовление монолитной коробки, а саркофаги в серапиуме именно монолитные, не взялся никто. Итак, учет некоторых нюансов и деталей в совокупности с техническими особенностями приводит сразу к двум выводам. Во-первых, египтологи абсолютно неверно датируют саркофаги, а соответственно и сам серапиум. И во-вторых, Мы имеем дело с древними артефактами, которые указывают на такие возможности и способности своих создателей, которые по меньшей мере сопоставимы с нашими современными возможностями, а на самом деле даже превосходят их. Для справки, в Серапиуме находится не один саркофаг, а два десятка таких вот гранитных коробочек. Проблемы, связанные с обработкой гранита, имеют место и в случае работы с другой магматической породой, с базальтом. Хотя базальт нередко имеет более равномерную кристаллическую структуру. При обработке базальта ударными методами, скалыванием материала, также остаются значительные неровности, которые требуют последующей шлифовки. Но если не ограничиваться только скалыванием материала, то можно значительно упростить решение задачи получения ровных поверхностей как на граните, так и на базальте. Ну, например, использовать пилы. Однако, прежде чем перейти к конкретным примерам использования пил, тут нам придется еще ненадолго вернуться в область технических аспектов. Чтобы не утомлять того читателя, который далек от инженерных отраслей знания, я не буду углубляться в... в обоснование выводов, связанных с физикой твердого тела, с апраматом, материаловедением и другими подобными дисциплинами. А лишь просто перечислю некоторые из таких выводов. Тем более, что в дальнейшем, при рассмотрении конкретных примеров, так или иначе будем к ним возвращаться. Ну а читателю, знакомому с технарными областями знаний, эти выводы и так будут очевидны. Так скажем, довольно очевидно, что чем меньше ширина пропила, тем меньше была ширина пилы, и тем прочнее должна быть сама пила. Чем больше распиливаемый блок, тем больше размер пилы, тем больше площадь соприкосновения пилы и камня, и тем больше усилия нужно к ней прикладывать, чтобы пила не застревала, и так далее, и тому подобное. Это просто и без каких-либо разъяснений. Но есть и менее очевидные зависимости. Одна из немаловажных и порой даже очень показательных деталей при распиловке – внешняя кромка распила. При медленном движении пилы, даже при очень жестко фиксированной плоскости ее движения, на каменном блоке остается рваная кромка. И тем сильнее это будет проявляться, чем менее однородна структура камня. Для того чтобы на базальте или граните осталась острая и ровная кромка нужна довольно большая скорость пилы между тем при ее движении рукой максимально достижимая скорость весьма невелика высокая скорость пилы предполагает и высокие нагрузки на саму пилу а это в свою очередь накладывает определенные требования на прочность пилы и характеристики того материала из которого она выполнена. Причем в данном случае речь должна идти не только о сугубо физических нагрузках. Быстрое движение пилы из-за трения распиливаемый камень приводит к достаточно быстрому нагреву инструмента, а нагрев, как правило, резко снижает прочностные характеристики материала. Поэтому, скажем, современная резка камня преимущественно сопровождается созданием дополнительного охлаждения достаточно сильным потоком воздуха или воды. Другой показательный фактор, который нередко можно достаточно легко определить по оставленным следам – ширина режущей кромки инструмента. Чем эта кромка меньше, тем прочнее должен быть материал инструмента. И для каждого материала существует своя предельно допустимая ширина режущей кромки, ниже которой Вместо распиловки камня будет происходить разрушение инструмента. Часто используется такое понятие, как шаг инструмента. То есть расстояние, на которое заглубляется инструмент, либо за одно поступательное движение, либо за один оборот. Его далеко не всегда удается определить, но тогда, когда это удается, он способен дать немало информации. Причем не только о самом инструменте, но и об использованной технологии. Например, чем твёрже и прочнее будет обрабатываемый материал, тем при одном и том же усилии будет меньше шаг инструмента. Чем больше прикладывается усилие к инструменту, тем больше будет его шаг. Все эти и другие зависимости, те, о которых уже было сказано, и те, о которых речь пойдёт в дальнейшем, не просто какие-то правила, которые кем-то выдуманы и которые будто бы можно преодолеть несколькими, терпением усердием и тратой огромного количества времени как это любят представлять историки а прямые следствия из законов физики имеющие непреодолимый характер и не считаться с ними по сути означает пренебрегать законами самой природы отходить от естественного научного анализа фактов автор же наоборот склонен чтить законы физики И приглашает именно с позиции уважения к этим законам взглянуть по-новому на артефакты, многие из которых давно известны.